Глава 12. Челябинская область. Троицк. КПП Бугристая. Март 2000-го года. На следующий день мы с Ириной отправились в Троицк, вернее на КПП Бугристое, что расположен на федеральной трассе М-36. На сопредельной стороне, естественно, имелся казахский пропускной пункт у поселка Каерак. Великодушие казахских коллег простерлось до того, что нас усадили в лендровер заместителя начальника областного управления Комитета национальной безопасности Казахстана и отправили с комфортом прямо до границы. Тарасова, правда, предлагала уехать в Троицк, в отдел передохнуть и переночевать там, а на завтра с очередной дежурной сменой отправиться на КПП. Однако, поразмыслив по дороге к границе, мы оба пришли к выводу, что отдыхать сейчас не ко времени. Загадочный американец со своими пуштунскими подельниками наверняка не станет дожидаться хорошей погоды и попытается начать переброску товара, потому что время теперь работает против него. Ирина кратко пересказала свой разговор с Кияновым накануне. «Владимир Александрович очень опытный оперативник. Когда я обрисовала ему обстановку и предложила наш план, полковник раздумывал не больше минуты». «И дал добро?» «Разумеется, причем под свою ответственность». «Он настолько тебе доверяет?» — подмигнул я. — Не ехидничай, сыщик, — отмахнулась она. — Это не твой стиль. Киянов просто привык доверять собственному чутью. Оно его еще ни разу не подводило. — А как насчет меня? — Вот насчет тебя он как раз сильно сомневался. — И? — Успокойся. Ты остаешься на КПП, но уже под мою ответственность. Я только головой помотал на такой пассаж. А в груди тут же ожил и заерзал непоседливый бесенок, охочий до всяких приключений. Ирина лукаво посмотрела на меня. — Ты сейчас очень похож на большого хулиганистого кота, эткого дворового забияку. — А я и есть кот. — Лев по зодиаку. Барс по квалификации школы Русбоя и хронический мартовской котяра, по единодушному мнению моих друзей, даже фамилия соответствующая. Да уж, представляю себе вашу парочку. Котов хозяин и его четвероногая альтер-эго Мейн-кун Грег, кажется. Точно. Мы два сапога пара. Друзья нас иногда путают мы перешли на полюбившуюся тему о кошках и не заметили, как добрались до границы. Водитель лендровера предъявил дежурному офицеру казаху спецпропуск, но тот заупрямился, и нам пришлось проходить границу по всем правилам. Я, если честно, даже обрадовался, потому что еще ни разу не испытывал подобной процедуры. Пересечение воздушной границы, когда летишь куда-нибудь позагорать в качестве туриста, Это одно, а когда пересекаешь порубежье на земле, да еще частным образом. В сопровождении другого офицера мы прошли в длинный щитовой домик, раскрашенный в цвета национального флага, синий и желтый. Там у нас проверили документы, прозвонили металлодетектором, заставив выложить все из карманов, Хмурый лейтенант из досмотровой команды потребовал выключить, а потом снова включить мобильники. «А это еще зачем?» — не выдержал я. «Не спорь», — осадила меня Ирина. «У них такие порядки. Наверное, проверяют, нет ли дополнительных встроенных устройств. Здесь у них полно всяких детекторов, скрытых по Наконец, нас пропустили в длинный коридор, миновав который мы вошли с другого конца домика. Там уже ожидал Лендровер с сердитым водителем. И все-таки, почему нас не пропустили по разрешению их собственного начальника? Я никак не мог успокоиться. Где логика? Логика одна. Не допустить незаконного пересечения границы — Вдруг сурово отрезала Тарасова. «Я, например, прекрасно понимаю казахов. Они ведь уже все осведомлены, что готовится масштабная операция по перехвату крупной партии наркотиков. От них потребовали повысить бдительность. И вдруг приезжают незнакомые личности и начинают совать некие спецпропуска». Естественно, возникло подозрение, а не началось ли? Вот и проверили на всякий случай. Я на их месте, поступила бы так же. Все, уговорила, согласен, каюсь, погорячился по незнанию. А наши нас тоже шмонать будут. Не говори ерунды, совсем рассердилась Ирина и отвернулась, уставившись на голую бурую степь за окном. Остаток пути мы проделали в полном молчании. На КПП нас встретил заместитель начальника, старший лейтенант, совсем еще молодой парень, но очень строгой и серьезный. Должность на него так действовала, что ли? — Товарищ майор, — четко отслютовал он Тарасовой, — начальник КПП капитан Расторгуев болен. За время дежурства наряда происшествий не было. Временно исполняющий обязанности начальника КПП старший лейтенант Савушкин. — Вольно, старший лейтенант, — улыбнулась Ирина. — Вас уже ввели в курс дела относительно нашего с господином Котовым пребывания на КПП? — Да. — Полчаса назад звонили из отдела, дали инструкции. Савушкин замялся. — А что? «Действительно, эти скоро полезут». «Ну, как скоро, не знаю. Хотя в ближайшее время точно», — посерьезнела Тарасова. «Именно поэтому мы здесь. Покажите нам, где можно будет временно расположиться и, возможно, переночевать». «Переночевать?» «Конечно». В отличие от наряда, мы с господином Котовым останемся на КПП, пока не встретим гостей или не убедимся, что встречи не будет. Старлей больше не задавал вопросов. Провел нас в соседнее с главным здание. Уютный, тоже щитовой домик, но выкрашенный все росиние тона и утепленный изнутри пенобутовыми панелями. Внутри... Дом имел вид типичного небольшого мотельчика. Ряд одинаковых дверей вдоль широкого коридора, в противоположной стене которого прорезано несколько окон. Правда, жилых комнат оказалось всего четыре. Остальные — подсобные и технические помещения с соответствующими табличками на дверях. — Можете занимать любые, — кивнул Савушкин. Комната отдыха для наряда находится в основном здании. «Так, может, нам лучше там?» — предложил я. «Поближе к событиям». «В комнате отдыха есть только диваны и кресла», — Старлей неуверенно посмотрел на Тарасову. «Ничего, потерпим», — решительно заявила Ирина. «Мы вернулись в служебный корпус» бросили свои сумки в местном красном уголке и отправились на экскурсию по КПП, организованную специально для меня. Савушкин постепенно успокоился от близости большого начальства, тем более что майор активно помогал ему просвещать меня об особенностях и превратностях пограничной службы. — А где у вас проверяют машины? — задал я самый насущный для меня вопрос, едва мы вышли из офиса наружу. Что значит проверяют? уточнил Старлей. Ну, досматривают грузы, проверяют документы. Это два разных процесса. И выполняются они тоже разными службами. Мы пограничники. Наша задача проверить наличие правильно оформленных въездных документов у людей и груза, а также провести внешний осмотр транспортного средства и людей его сопровождающих. Остальное, досмотр въезжающих и их личных вещей, досмотр транспорта и, если необходимо, груза, — дело таможенной службы. К сожалению, с прошлого года между Россией и Казахстаном таможенный досмотр отменен, — добавила Тарасова. — Так что, теперь, значит, вози что вздумается? удивился я. «Почти. Мы по-прежнему проверяем документы и делаем внешний осмотр, а вот дальше... Что?» В случае наличия явных или косвенных признаков нарушения в оформлении сопроводительных и разрешающих документов, а также присутствия в транспортном средстве запрещенных к ввозу на территорию России товаров и предметов, пограничная служба вправе обратиться в таможенные органы, с просьбой о проведении их тщательного и детального досмотра. Ирина явно процитировала какой-то документ, но с выражением искреннего неудовольствия. — Да, — усмехнулся я, — прямо по льву Давыдовичу получается ни мира, ни войны, а армию распустить. Ну а если нету в наличии таможенников, и они откажутся проводить досмотр? Я понимаю, куда ты клонишь. Могу немного успокоить. В нашем случае, если что-нибудь заподозрим, уж точно не пропустим. Спасибо. Успокоила. Тем временем мы обошли всю площадку КПП, кроме зоны досмотра и одного большого ангара на самом краю прилегающей территории. А там что? показал я на ангар. «О, это, можно сказать, наша гордость!» улыбнулась Тарасова и подмигнула Савушкину. «Да, именно гордость!» оживился тот. «Это последнее слово пограничной техники, без преувеличения, рентгенологический сканер!» «Здорово! И чего им просвечивают?» «Как что? Грузы, конечно!» Он большой сканер, туда загоняют фуру целиком и проверяют почти как на воздушной таможне. — Здорово! — теперь ожил я. — Вот мы и будем просвечивать все фуры с фруктами, — повернулся к Ирине. — Увы, — развела она руками, — процесс слишком энергоемкий и долгий. Чтобы загнать туда машину, нужны очень веские основания. «Ну хорошо, — не сдался я. — И как же мы будем действовать?» «По стандартному протоколу, — вздохнула Тарасова. «Останавливаем фуру, проверяем документы, проводим внешний осмотр, потом пускаем собаку». «Ага. Собаки у вас все же имеются?» «Конечно. Но, во-первых, их немного. Во-вторых...» Не каждая может работать при таких погодных условиях, холод, ветер. И потом, я же говорила тебе, что фрукты потому и используют, что они отбивают запах наркотиков. То есть шансов у нас нет? Мало. Ну, а допустим, собака сработала. Дальше что? Вот тогда и начнется самое интересное. Машину загоним на досмотровую площадку. «Поставим охрану и будем уговаривать таможенников прошерстить груз». «Уговаривать? А если они откажутся?» Ирина посмотрела на меня таким пронзительным, полным скрытой тоски взглядом, что мне мгновенно стало жаль и ее, и всех пограничников разом. «Блин! Да что же у нас творится? Люди работают, выполняют свой долг, а им запросто могут отказать в помощи? И кто? Те, кто обязаны не пропускать в страну всякую гадость, стеречь здоровье и безопасность наших граждан. В отдельных случаях пограничная служба вправе инициировать досмотр при соответствующем квалите ответственности. Тихо, но твердо проговорила Тарасова и посмотрела почему-то на Савушкина. Старлей стушевался под ее взглядом, покраснел и пробормотал. — Я все понимаю, товарищ майор, но вы же знаете новые инструкции. — Так, — громко и решительно сказал я, — требую официального разрешения на свое присутствие при выполнении пограничного осмотра и проверок. Ирина изумленно, а Савушкина-Шарашина одновременно уставились на меня. «Не положено!» — покачал головой Старлей. «Зачем это тебе? Ты можешь просто наблюдать со стороны!» — предложила Тарасова. «Ты забыла!» — я незаметно подмигнул ей. «Я же должен написать книгу о работе пограничной службы, а для этого мне необходимо попробовать все, или почти все». «Не положено!» Сурово повторил Савушкин и направился в главное здание КПП. — Ты что задумал? — озабоченно поинтересовалась Ирина. — Пойми, мне действительно важно слиться с окружающей обстановкой. Я лихорадочно соображал, как ее убедить и не рассказать про Фархада. А то, что Мститель попробует каким-то образом предупредить меня, я почти не сомневался. Ведь не зря же он способствовал моему бегству с той квартиры и еще раньше на Байрама вывел. Значит, все-таки наш первый разговор остался в силе. По крайней мере, мне очень хотелось так думать. — Ну, попроси свое начальство в виде исключения. Я не буду путаться под ногами, но и не должен отличаться от пограничников наряда, чтобы... Не нервировать, проверяемых хотя бы. Книжку, значит, писать собрался. Тарасова пристально посмотрела мне в глаза, и я постарался ответить ей открытым взглядом. Обычно у меня получалось, получилось и сейчас. Ладно, так и быть. Попрошу Савушкина что-нибудь подобрать тебе, хотя бы бушлат и шапку. Брюк не обещаю. Спасибо, Ирина Николаевна. Искренне сказал я. Я оправдаю доверие, вот увидите. Конечно, увижу, хмыкнула она. Только бы не пожалеть потом. Бушлат и шапку с кокардой. Я получил уже через час. Переоделся и уверенно вышел к шлагбауму на трассе. Дежуривший там прапорщик удивленно покосился на меня, но ничего не сказал. Оно и понятно. Раз начальство разрешило, значит, так и должно быть. Я прошелся вдоль зоны контроля, привыкая к новой роли пограничника. Помимо одежды, Тарасова добыла мне рацию и дорожный жезл, почти как у гаишников. — А он мне зачем? — поинтересовался я. — На всякий случай, — без тени улыбки ответила Ирина. — Мало ли что а все-таки не с голыми руками. «Ну ты даешь!» — рассмеялся я. «Зачем Барсу палка? Его когти и клыки гораздо страшнее». «Знаешь поговорку, береженого Бог бережет?» «Понятно. Только ведь есть и другая. Против лома нет приема. В смысле, если начнется что-либо нештатное, этот жезл мне ничем не поможет». «Как хочешь». Она дернула плечиком и отвернулась. «Ладно, не сердись, я его уже взял», миролюбиво сказал я и вышел на улицу. Минут сорок я бродил по территории КПП в сопровождении одного из контролеров, изучил все закоулки, понятно, только те, куда меня пропустили, и, в частности, обнаружил полуразмытый дождями проселок, уходивший от трассы на юг сразу за зоной досмотра.